Интерлюдия двадцать четвёртая. Последствия. Неплохая повязка. Хорошо наложили. Врачу пришлось повысить голос, чтобы её услышали за шумом вертолётных винтов. Она была в возрасте, а её светлые волосы обладали таким оттенком, что было трудно сказать. То ли они светлые от природы, то ли от седины. Её лицо было напряжено и обеспокоено. Вант он молча кивнул. «Как это произошло?» Спросила его врач. «Падающие обломки», — сказал Тиктон с другой стороны кабины. Врач кивнула. «Оставим как есть. Боль терпимая? Лекарства помогают», — ответил Вантон. «Чувствую себя как во сне. Сейчас проснусь, а ничего этого не было». «Всё это было», — сказал Тиктон. «Почему никто больше не радуется и не ликует?» «Все устали до усрачки», — сказала Грация. Она сидела рядом с Аковой, которая избавилась от верхней части брони, прикрыв себе ради приличия тонким слоем почти жидкого металла. Медсестра занималась её рукой. «Очень устали», — подтвердил Голем. «Господи, у меня всё тело болит. А ведь по мне даже не попал ни один прямой удар. Ударные волны и рёв могли нанести внутренние повреждения», — сказала врач. «Вам всем следует пройти КТ и МРТ. Дай знать, если почувствуешь острую боль». «Я думаю, дело скорее в том, что я никогда в жизни столько не бегал», — сказал Голем. «Завтра будет хуже», — заметила Грация. «Блин». Врач снова повернулась к антону. «Когда вернёмся в больницу, ещё раз проверим отсутствие обломков кости. Всё сделано наспех, велика вероятность, что понадобится операция». «Я... моя рука», — произнёс не в антон. «Мне очень жаль», — ответила врач. «Нет, это будто... «Мне должно быть плохо, но я себя так не чувствую. Может быть, это лекарство, но я ощущаю такой подъём, как будто никогда так не радовался тому, что я жив. Я просто окрылён». «Возможно, ты в шоке», — заметила врач. «Мы все в шоке», — сказал Тиктон. Все, кто был в вертолёте, выразили согласие. «А есть кто-нибудь ещё, кто немножко встревожен?» — спросила Акова. «Встревожен?» — уточнила доктор. Акова помотала головой и не стала отвечать. Казалось, всё её внимание сосредоточилось на том, как врач перебинтовывала ей руку. И вместо неё решил ответить Тиктон. «Я, кажется, понимаю, о чём говорит Акова. Трудно поверить в то, что его больше нет. Это типа, как тебе пять лет, и в первый раз появляется Левиафан, и родителям приходится объяснять, что из-за этих чудовищ умерла куча народу, и никто не может понять, почему». «Ага», — сказала Акова. «И что дальше?» «Левиафан или Симург? Мы убьём их? Не дадим им буйствовать? Или что там они ещё собираются делать? Я не могу себе даже представить, что мы сможем их одолеть, что мы выложимся по полной ради того, чтобы снова появился сын, и снова дрался так же, как сегодня, убил их, и всё наконец стало нормально». «Ты только что получила силы, едва ли месяц прошёл, и уже такая мрачная?» — спросил Вантон. «Я уже давно расхлебывала последствия таких убителей», — ответила Акова. Она уперла взгляд в пол, на её лицо приняло болезненное выражение, поскольку врач срезала с её плеча обожжённый лоскут кожи. Шрам напоминал вырезанную в её коже снежинку, красную и воспалённую. Казалось, что её рука непроизвольно дрожит. «Тревожится, это нормально», — сказал Тиктон. Он махнул рукой в сторону шелкопряд. Шелкопряд так и сказала. «У них крайне мерзкая привычка поднимать ставки как в самих битвах с ними, так и в целом». Бегемот стал слишком предсказуем, и тогда начал появляться Левиафан. Мы научились организовывать оборону, стали подтягивать на сражение весь остальной мир, и вот приходит Симург. «И теперь, когда одного мы убили, как имена они снова поднимут ставки?» — спросила Грация. «Это вопрос», — сказал Тиктон. «Но это то, над чем будут ломать головы люди всей Земли. Положись на них. Не надо взваливать на свои плечи весь мир. Мы сражались, и вы, ребята, устроили неплохое представление». «Я могла бы сделать больше», — сказала Акова. «Ты новенькая, неопытная и не в плохом смысле. Для тех, кто впервые участвовал в подобном, вы вполне справились. Ты голем, сплав, вы все стояли рядом плечом к плечу с бывалыми героями, и вы успешно сражались, несмотря на то, что совсем еще новички. Вам совершенно нечего стыдиться. Это понятно?» Акова не стала отвечать. «Понятно?» — переспросил Тиктон. «Когда на Гавайях погибла моя семья, я дала себе обещание. Вот почему я пришла. Я не думаю, что сделала достаточно, чтобы считать, что обещание выполнено». «Всегда будет следующий раз», — сказал Тиктон. «Ты так говоришь, как будто это хорошо», — сказал Вантон. «Ага», — пробормотала Грация. «Вот же, блядь, всё ведь ещё не закончилось, верно?» «Верно», — сказал Тиктон. «Но перед следующим разом у нас есть время». «Пусть беспокоятся те люди, которые за это отвечают. Мы сделали всё, что смогли. А теперь мы отдыхаем. И празднуем, потому что мы это заслужили. Нам нужно время залечить раны». В ответ на взгляды, обращённые в его сторону, Вантон помахал своим обрубком руки. «Придётся привыкать. Одеваться. Принимать пищу». Он двинул культю в сторону коленей, потряс её вверх и вниз. Акова взглянула и раздражённо крякнув отвела глаза. «Писать» закончил Вантон, дурашливо улыбаясь. «Наверное, у тебя ужасный почерк», — сказал Голем. Тут и там среди групп раздались смешки, даже медсестра, занимавшаяся оковой, улыбнулась. «Мы хорошо поработали», — сказал Тиктон, — «и многие люди это оценят, но остальные увидят всё плохое, что было в нью и начнут показывать о нас пальцем. Будьте готовы, если попадёте под прицел». Все чикагские стражи закивали, Тиктон показал взглядом на шелкопряд и снова повернулся к команде. «Что думаете?» «И ты ещё спрашиваешь?» «Спросила Грация. Поначалу ты была не в восторге от этой идеи», ответил Тиктон. Не всё ещё нет, не на сто процентов. Но какие бы ни были у меня сомнения, тут всё и дураку понятно». «Точняк», — сказал Вантон. «Голем?» — спросил Тиктон. «А ты вообще с ней об этом разговаривал?» «Я малость очку, сказал парень. «Ну, я имею в виду...» Он посмотрел на врача. «Всё, что будет здесь сказано, останется в секрете», — сказал Тиктон. «Но, учитывая моё прошлое, учитывая людей, с которыми я раньше был связан, до того, как попасть к вам, я думаю, у неё со мной могут быть счёты. Они жили в одном городе. Я не знаю, что там конкретно происходило. Но что, если кто-нибудь из них сделал что-то шёлкопрятой или её друзьям? Не злопамятна ли она?» «Судя по тому, что, скорее всего, происходило в брактон б я так не думаю», — сказал Вантон. «Как только у неё появлялась причина держать на кого-нибудь обиду, тот не жил слишком долго». Голем нахмурился. «Ты ни капли не помог, Вантон», — сказал Тектон. «Я не вполне честен по отношению к Шелкопрят». «Я страдаю так», — сказал Вантон, растягивая слова, превращая их в стон. Тиктон покачал головой и повернулся к Голему. «Скажи ей, объясни всё». «Расскажи, что вы из одного города, что ты не разделяешь идеологию своей семьи». «Имя должно сказать само за себя», — ответил голем. Тектон кивнул, глубоко вдохнул, затем выдохнул. Уровень адреналина снижался, а вместе с ним накатывало изнеможение. Он взглянул на шелкопряд, который сидел на дальнем конце скамьи. Девушка из её старой команды настояла на том, чтобы остаться с ней на обратном пути, прихватив с собой небольшой выводок собак. Через две минуты после взлёта они уже спали. Первая заснула Шелкопрят, положив голову на плечо подруги. Та уснула следующей, держа на коленях одну из собак, а остальные спали под скамьёй. «Поговорим с начальством», — сказал Тиктон. «Займёмся тем, чтобы взять Шелкопрят в команду». «Как это делалось?» «Дверь мне», — сказал притворщик. Полоска света скользнула по земле в проулке, достигнув метров в ширину. После этого она стала расти вверх, пока не образовался портал двухметровой высоты. На другой стороне был длинный белый коридор. Он осторожно стопил внутрь ногами, которые принадлежали не ему. «Притворщик!» Он вошёл внутрь и обернулся. «Сатир! Ты не обязан идти с нами!» Сказал сатирик. «Мне кажется, что сегодня доказал обратное. А как же всё, над чем мы работали? Всё, к чему мы стремились?» «Я поговорил с кое-какими могущественными людьми, с теми, которые стоят за кулисами событий, о которых мы едва слышали», ответил притворщик. «Это нельзя даже сравнивать с тем, над чем мы работали в Вегасе. То были совсем мелочи. Я бы так не сказал. Что было настолько важно, чтобы ты сбежал?» Притворщик нахмурился. Выражение его лица было наполовину скрыто шлемом. монеты можешь сказать. Ты же знаешь, что я умею хранить секреты. Или ты о губителях?» «Мне кажется, сегодня стало понятно, что они могут разобраться с губителями и сами», — сказал сатир. «Это важнее. Важнее, чем губители», — ответил притворщик. «Конец света». Сатирик вздохнул. «Ну, конечно. Я помогу тебе с некоторыми мелкими вещами. У нас есть ресурсы, и, возможно, вы, парни, нам ещё пригодитесь». «Похож на план», — сказал сатир. Он подошёл к притворщику и протянул руку. Притворщик осторожно пожал её, опасаясь высвободить полную силу Александрии. Сатир задержал его руку в своей. «Как гласит поговорка, женись на своём лучшем друге. А теперь, когда ты женщина…» Притворщик хохотнул и выдернул руку. «Ты опять за своё. Мне кажется, там имеется в виду нечто другое. Она теперь окончательно твоя. Смерть мозга. У неё диковинное тело. Не стареет, не растут волосы, не растут ногти. Раны не заживают и не расширяются. Она красилась для того, чтобы выглядеть старше, чтобы сбивать людей с толку. Лишь только мозг оставался податливым, адаптируемым. Да и то, большая его часть затвердела, чтобы обеспечить защиту. А эти функции мозга были переложены на её агента. Сатир без стеснения изучал новое тело товарища. Его взгляд остановился на лобе притворщика. Понятно. И эта пластичность сделала мозг уязвимым. Лишь на самую малость. Но этого хватило, чтобы стать Ихиллесовой пятой. Полагаю, она представляла собой случай 53. Как возможно, и все мы. «Все кей котла?» Притворщик кивнул. «В большей или меньшей степени». Похоже, сатир всерьёз задумался, потирая подбородок. Но когда он заговорил, то сменил тему. «То, что ты сделал...» «Ты понял, что тебя раскрыли, что я был на очереди...» «Что насчёт меня тоже возникнут вопросы...» «И ради меня ты убил её, чтобы выиграть мне время...» «Ты с сошёл?» Сатир покачал головой. «Мы убивали и раньше, самовлюблённо, самоотверженно. Единственная разница состоит в том, что ты попался. Но мне удалось уйти». «В каком-то смысле, да, удалось», — сказал сатир. «Ты даже добился более высокого положения. Но при этом я нашу чужую кожу, живу чужой жизнью», — ответил притворщик. «Да, но признай, что это всегда оставалось твоим предназначением, разве нет?» Притворщик усмехнулся. «Я скучал по тебе, дружище. Взаимно. Ты — ошибка природы», — ответил сатир. «То, что мы теперь занимаемся разными вещами, не означает, что мы можем попрощаться». «Хорошо. Будем на связи», — сказал притворщик. «Я уверен, что ты можешь пригодиться моей новой группе. Я уверен, что ты можешь пользоваться нашими ресурсами. Наши задачи примерно совпадают в направлении «Единственная разница в масштабах». Но удача со спасением мира. И удача со спасением цивилизации от себя самой. Ответил притворщик и на секунду взглянул на небо. Закрой дверь. Портал закрылся. Подключение КГ-чат. Парахюманс онлайн 016. Пар. Двоеточие 6667. Попытка. 1 из 55. Разрешение имени узла. Подключение. Подключено. Вход под именем Иблис. Ник Иблис. Добро пожаловать на Паралюди Онлайн. Комната 116, изолятор. Правило здесь. Следите за поведением. Подчиняйтесь администрации. Рюс. Сокращение для сейсмической активности. Землетрясение. Крикет. Что слышно о погибших? девайт Пока ничего. Это же бегемот. Так и бывает, что после него ради умолчания. Они не могут сообщить о потерях, потому что браслеты выходят из строя. Спиритскин. Привет, Иблис. Иблис. Вроде говорят, первые кейпы возвращаются домой. Лоял. Кто? Кто? Имена? дэймос Как там Нью-Дели? Я сижу на главной. Могу перепостить, если дашь проверяемую информацию. В личку. Иблис Лоял. Не уверен. Иблис к Деймосу. Город сильно пострадал. Иблис к Дэдману. Не знаю, как подтвердить. Только СМС. Отправляю в личку. Пойт. Они справились. Бэт-самурай. «Насколько плохо?» «Ультракат». «Пойт. Никто не сказал, что не справились». «Пойт. Они остановили его, иначе бы не возвращались». даймос «Нет. неудали сильно пострадал?» «Иблис». «Мой друг из Жан Кейпов пишет, что сын прикончил Бегемота». «Абсолютная аннигиляция». «Кверти». «Тролль». «Группис». «Пиздишь». «Деймос сменил имя на абсолютную аннигиляцию». «Дедмен». «Подтверждение или Абсолютная аннигиляция. Сэн заебок. Арси. О май гад. что Иблис. Пересылаю смски.